Преображение рыбы. Если собрать все альтернативные жизни, которые Сергей имел неплохие шансы прожить, то получился бы целый самолет направляющихся по своим делам Сергеев, целый конференц-зал Сергеев, пришедших в одну и ту же точку по сотне разных причин. Конечно, если бы альтернативные Сергеи действительно существовали, Шанс, что по каким-то причинам им нужно было бы отправиться в одну и ту же страну в одно и то же время на одном самолете, представляется крайне невероятным. Точно так же, как шанс, что какая-то даже самого широкого проблемного поля конференция могла бы их заинтересовать. Тем не менее, именно этот образ приходил Сергею, когда он думал о своих альтернативных жизнях, сидя в самолетах и посещая узкопрофессиональные конференции. Возможно, — думал он, — половина пассажиров и посетителей конференции, половина альтернативных Сергеев, оказались бы здесь случайно, пришли послушать подругу своей подруги и при этом недоумевали бы, о чем это все вообще. Почему эти образы имели отношение к нему персонально, а не ко всем людям, точно так же переходящим миллион развилок и идущим тем самым по одному из миллиона возможных путей, Он не взялся бы объяснить толком, но втайне Сергей кое-что знал о себе и улыбался довольно стеснительно на вопросы друзей, которым рассказывал про образ самолета и конференции. Но не рассказывал свой секрет, говорил, что ему легче думать про себя, чем абстрактно. И надо бы представлять вовсе не самолет, а целый аэропорт или город, потому что возможностей у каждого человека гораздо больше — На каждом шагу эти возможности, например, встретиться в этом баре с каким-то другим человеком или вдруг пойти по другой улице и всякое такое. И продолжал хранить свой секрет. Секрет его состоял в том, что на конференциях и в самолетах он видел, видел, как они перелистывают свои блокноты, поправляют свои галстуки или майки, расчесывают свои бороды — или приглаживают свои лысины, разговаривают со своими детьми и своих жен, гладят по волосам и скучают по ним. И многое другое очень даже зримо он видел, именно в самолетах и конференц-залах, а в остальных обстоятельствах. Скажем так, мог, наверное, представить, но специально этого не делал, а то получилось бы совсем комично. Покупать у самого себя кофе — или заниматься с самим собой любовью, или даже просто ощущать, насколько ты глуп и нервничать. Короче, конференц-залы и самолеты были самым безопасным местом для Сергея, чтобы видеть, как его другие возможности летят по другим делам. И ему хватало так-то не особенно вникать во все происходящее с этими плотными телами вероятностей и упущенных выгод. И вот однажды в аэропорту... Откуда он бы летал на конференцию, он встретил женщину прямо на посадке. Такое с ним бывало и раньше. Приметишь издалека кого-то симпатичного, а потом думаешь, посадят ли рядом, обычно не сажают, и забываешь уже к прилету. но в этот раз места действительно оказались рядом. То есть они одновременно зарегистрировались, хотя он не сдавал багаж, а летел с ручной кладью. то есть регистрировался заранее. Она, наверное, тоже. Видимо, они сделали это одновременно заранее, и эта симпатичная женщина небольшого роста в майке с аквамариновыми разводами и совсем не накрашенная, с длинными сережками и расслабленной прической из кудрей, очень перепутанных, только в фильмах он видел похожее, села рядом с ним. У него было место у окна. Но он сразу понял, что ей место у окна понравится больше. И жестом предложил ей пересесть. Она улыбнулась и сказала по-французски «мерси». Бортпроводники прошлись по рядам, осматривая, все ли закрыли рты креплений. И в этот момент, когда самолет начал набирать ход, Сергей открыл широко рот, как делал каждый раз, когда взлетал, чтобы не закладывало уши, Сергей широко открыл рот и закрыл глаза, чтобы пережить этот момент, когда все вокруг превратятся в Сергеев. И женщина, конечно, тоже превратится и будет рассказывать про свою альтернативную прекрасную жизнь. Домик где-то в Финляндии, кроме французской мансарды, или успешный бизнес, и он снова почувствует зависть к упущенной возможности. Вдруг сквозь ревущие моторы и вату в ушах вату, пропитанную едким раствором, проникающим в самый мозг, он услышал ее французскую речь, обращенную к нему, месье. Она приняла его за француза и испуганно тараторила. «Если ей нужна помощь, то надо помочь», — подумал он и открыл глаза. Удивительно, но она ничуть не изменилась, ни капельки не стала более похожей на него. Тут подошла стюардесса, и она была Сергеем. Довольно привычное для него ощущение. А француженка оставалась француженкой, и это было самое мистическое переживание. Сергей смотрел, как она пьет воду, которую принес Сергей-стюардесса, и слушал, как будто со стороны, как она обращается к нему, оригинальному Сергею всех упущенных возможностей. От неожиданности он начал говорить по-французски, вспомнив, что в школе с первого по пятый класс Изучал этот язык, и хотя произношение его было просто отвратительным, он время от времени смотрел фильмы на французском с субтитрами, сам, не зная зачем, не упускал случая посмотреть. Так что он ответил, и поразился сам, что ответ прозвучал даже не совсем бессмысленно. Она засмеялась и сказала, что приняла его за француза, жителя своей страны. После того, как Сергей разъяснил свое гражданство, Она стала говорить медленнее, как ребенку. У него очень французские губы и нижняя часть лица. «Да, конечно, вы приняли меня за другого, возможно, такой где-то есть». Сергей хотел ответить, по своей привычке представляя, что это другой Сергей. В этом же самолете, наверное, бизнес-классом летит, и, проходя в туалет, заметит ее и уведет в свой бизнес-класс на свободное как раз место, но не стал говорить. Не стал говорить, потому что не привык говорить в самолете с другими людьми, особенно красивыми. Вместо этого он стал спрашивать, мясо или рыба. Вместо этого он стал поглядывать на нее с места в бизнес-классе. Но так как оттуда ничего не было видно, пошел по проходу в туалет и, проходя мимо, заметил, что она смеется ломаному французскому своего соседа, который вместо стюардессы сильно заранее спрашивает ее «мясо или рыба?». Он уже хотел пригласить ее на свободное место в свой бизнес-класс, но потом заметил, что она собирается вздремнуть, и не стал ее беспокоить. Вместо этого он предложил Сергею с маленьким Сергеем на руках разместиться повальготнее в салоне бизнес-класса. когда он все таки подтолкнул тележку с едой к спящей красивой француженке, женщина проснулась и сказала «рыба». И он сразу захотел стать этой в фольге рыбой, но рыба была уже мертвой. Это была даже не целая рыба, а 155 граммов, поэтому была не Сергеем, и значит, он никак не мог ею стать. Но тут он сам не понял, как мистическое ощущение мертвости и рыбности нахлынуло на него, и он почувствовал удивительную нежность и разрастающуюся пустоту. «Месье», — сказала она, доев рыбу, и Сергей очнулся. Он был поглощен ею. Он совсем закончился, но продолжался целый, как привык, коллекции пассажиров — едущих по своим делам. Каждый из них был готов обслужить ее, Каждый был готов включить и выключить для нее кондиционер, единодушно уступить любое место. «Месье», она доела рыбу и, не обращаясь к нему, смотрела на облака и вниз, где в этот момент происходила наземная жизнь. «Там даже могут быть не одни Сергеи, а другие люди», Он испугался, поняв, что они прилетят неизбежно, и он потеряет возможность смотреть на нее со всех сторон. А может быть, и вовсе увидит в ней Сергея. Всё же сломалось, — думал он, — и куда теперь идет, совершенно непонятно. Началось снижение, и остаток полета у него болели уши за всех 175 пассажиров и 15 членов экипажа, Как всегда, при касании шасси земли он закрыл глаза, теперь уже полностью уверенный, что после посадки произойдет достаточно непоправимое в их идеальных отношениях. «Благодарим», — услышал он русскую речь, а затем целый набор незнакомой речи. Сильвопле! сказала француженка. Она по-прежнему была собой, а другие пассажиры — другими пассажирами. Все произошло совершенно обыденно. Он подал ей багаж и смотрел, как она, окруженная чужими спинами, стоит в автобусе. И сам он едет в этом автобусе в чужой стране с чужими спинами. И только тогда, когда он выходил из аэропорта, то понял, что, наверное, ее совсем больше не увидит. Да и зачем ее ему видеть, когда у него жена и двое прекрасных детей, похожих на него? Незачем ему видеть её, если только он не рыба, которую она с удовольствием съела. А он точно не рыба. Никогда он не был рыбой в своей жизни, даже если миллиард возможностей упустил. И вот он сел в такси и поехал на конференцию, ради которой проделал этот путь, ожидая снова встретиться с другими своими двойниками. Они будут привычно окружать его и напоминать обо всех упущенных возможностях. Кто-то из Сергеев расскажет, что женат на этой или другой прекрасной француженке. И он позавидует ему, — думал Сергей, — но и предчувствовал, что с облегчением выдохнет. Пусть с этим разбирается другой. Подъезжая к конференц-холлу, водитель притормозил машину на светофоре. Сергей испытывал понятное в этом случае нетерпение, но вдруг что-то внутри него сдвинулось, И соскочила. Похожее на работу двигателей, внутри него стало происходить движение. Почувствовав неладное, обернулся водитель. Он был рыбой и своими огромными рыбьими губами сказал такое, чего Сергей не понял. И только посмотрев на свои, Сергеевы, руки, ощутил, что стал прекрасной француженкой — и теперь навсегда останется ею.